Зана. Когда мир залихорадило поисками снежного человека, Виктор Максимович нередко приходил в кофейню с журналами или газетными вырезками, в которых говорилось об этом. Он с явным волнением ждал, что снежного человека вот-вот поймают или в крайнем случае сфотографируют. Кстати, я тоже разделял его волнение и любопытство. В поиске снежного человека, говорил он, Это может быть тоска человека по своему началу в предчувствии своего конца. Люди хотят увидеть своего далекого прощура, чтобы пытаться понять, когда и где они свихнулись. И вот эти поиски обрушились на Абхазию. Оказывается, в абхазском селе Тхина в прошлом веке поймали дикую или лесную, как говорят абхазцы, женщину и нарекли ее «заной». Кстати, крестьянин, поймавший ее, сначала подарил Зану, местному князю. Князь как будто принял подарок, и она некоторое время жила, привязанная на цепи к огромному грецкому ореху, росшему во дворе князя. И он охотно показывал её своим высокородным гостям. Но потом князь по каким-то непонятным причинам вернул Зану, поймавшему её крестьянину. Не исключено, что в его решении отказаться от Зана сыграли роль соображения сословной гордости. Возможно, кто-нибудь из гостей ему на что-то намекнул, или он сам испугался, как бы кто ни подумал, что Зана спрыгнула с его личного генеалогического древа. Привязанная на цепи, Зана жила под открытым навесом возле дома своего хозяина время от времени, неизвестно от кого, рожая детей. По рассказам очевидцев, рычанием и визгливыми выкриками она выражала злобу или неудовольствие. Иногда издавала карающие звуки, которые надо было понимать как хохот. Очевидцы отмечают, что никто никогда не видел ее улыбки. Это очень интересно. Это лишний раз нам подтверждает, что улыбка – следствие более тонкого психологического состояния, чем смех. По прошествии нескольких лет она немного привыкла к людям, ее больше не держали на цепи. Любимым ее развлечением было разбивать камни о камни. Не исключено, что Занна была на пороге открытия каменного топора. Вскоре она научилась выполнять несложную хозяйственную работу. Молотить колотушкой кукурузу, таскать на мельницу мешки, переносить из лесу дрова. Под открытым навесом, где она жила, Занна вырыла яму, обложила ее папоротником и таким образом устроила себе довольно уютную спальню, куда по ночам явно спрыгивали так и неопознанные любвеобильные тхинцы – потому что Зана беспрерывно продолжала рожать. Многие дети ее тут же погибали, скорее всего, ввиду ее крайне неумелого обращения с ребенком, но некоторые тхинцы успевали у нее отобрать их и воспитывали их у себя дома, как обычных детей. Холод Зана переносила хорошо, а вот жару плохо. Стоило ее ввести в дом, как она начинала сильно потеть и выказывать признаки неудовольствия. Кстати, два-три раза под угрозой палки хозяину удавалось ее приодеть. Но как только угроза палки отдалялась, Зана с яростью разрывала на себе платье, топтала его и даже зарывала в землю. В конце концов хозяин махнул на нее рукой, видимо, решив, что на эти опыты одежда не напасешься. Слухи о набедренной повязке, которую в качестве компромисса Зана якобы в более зрелые годы приняла, Мне кажется, выдумкой позднейших сельских моноралистов. В летнюю жару она вместе с местными буйволами погружалась в реку и подолгу наслаждалась прохладой. Так и вижу ее первобытную голову, вероятно, не лишенную с точки зрения некоторых тхинцев своеобразной привлекательности, торчащую из воды рядом с буйволинами головами, только разве что жвачку не жует. Впрочем, голову современной женщины, жующей жвачку даже в воде, гораздо легче представить. Умерла Зана в 80-х или 90-х годах прошлого века. Так что долгожители села её ещё хорошо помнят. Так вот, из Москвы в Тхину была снаряжена экспедиция с учёными и журналистами. Учёные журналисты просили старейшин села показать им то место, где расположена могила Зана. Но старейшины села заупрямились, потому что по абхазским понятиям, что отчасти совпадает с понятиями других народов, раскапывать могилу святотатство. Однако старейшины села Тхина в этом вопросе пошли еще дальше. Они решили, что раскапывать могилу дикой женщины, раз уж ее приручили, тоже святотатство. Все же им не хотелось прямо отказывать почетным гостям И они, как мне кажется, устроили небольшой спектакль, главным героем которого оказалось дерево карагач. Они признавали, что зану похоронили под карагачом. Но по вопросу, где именно рос этот карагач, высохший и порубленный на дрова еще в начале нашего века, у стариков возникли непримиримые разногласия. Они называли самые разные места, достаточно далеко отстоявшие друг от друга. При этом старики всеми силами пытались утешить журналистов и ученых тем неоспоримым фактом, что Зана была без всякого сомнения зарыта под каргачом, даже если так и не удалось вспомнить, где именно стоял этот каргач. «Так пишите, не ошибетесь», — говорили они. «Мы ее, как настоящего человека, зарыли под каргачом». Но журналистов и ученых никак не мог утешить сам факт погребения Заны под каргачом. Судя по всему, Они этому карагачу вообще не придавали значения. Судя по всему, им было все равно, что возвышалось над могилой Заны – могучий карагач или куст Бузины. Они даже заподозрили стариков в проявлении патриархальной хитрости. И тогда конкурирующие журналисты и ученые объединились между собой и сами пошли на военную хитрость. Они сказали, что у них в сущности не научная экспедиция – а правительственное задание – найти кости Заны и немедленно на самолете доставить их в Москву. Они сказали, что раз старики не могут вспомнить, где рос Карагач, что само по себе выглядит странно, ибо обычно старики хорошо помнят, где, когда росло какое дерево и где рос Карагач, и подавно должны помнить, где похоронена Зана. Но ну, тут память стариков вроде бы прояснилась. И они, вспомнив, где в начале века рос Карагач, ткнули теперь своими согласными посохами в одно и то же место и сказали «ройте», если это надо правительству. Экспедиция раскопала могилу, вынула оттуда все кости и приехала в гостиницу, чтобы на следующий день отбыть в Москву. Но тут временный союз журналистов и ученых распался. Журналисты, естественно, стремились к мировой славе, собирались устроить большую пресс-конференцию, а кости заны им нужны были по зарез для наглядного доказательства открытия. Ученые же стремились к более кропотливой работе с костями, боялись, что журналисты, показывая кости Зана и давая их щупать разным иностранным коллегам, многое попортят. Из-за этого противоречия, ночью в гостинице, говорят, произошло не вполне пристойное событие. Не то журналисты выкрали часть костей у ученых, не то ученые лишили журналистов, причитающихся им костей. Одним словом, там произошла какая-то чушь. И я не знаю, чем все это кончилось. Вернее, не знаю, в чьих именно чемоданах кости Заны, если это вообще были кости Заны. Но отбыли они в Москву. Оказывается, битва вокруг костей Заны на этом не кончилась. Оказывается, часть ученых в Академии наук которая не принимала участие в экспедиции, не признала кости Заны за кости первобытного человека. Они сказали, что исследования черепной коробки по методу профессора Герасимова доказывают другое происхождение скелета. При этом они почему-то сильно обиделись и даже жаловались начальству, что ученые, добывшие кости пресловутой Заны, пытаются при помощи этих костей сделать себе карьеру, что недопустимо. Они настаивали на праве женщины иметь крупный скелет, при этом обладать негроидным черепом и все-таки не быть неандерталкой. Судя по всему, начальство на этот раз не реагировало на их вопли, боясь повторения ошибок времен Лысенко. Начальство предложило решить вопрос с костями Заны в дискуссионном порядке. Мне рассказывали об этой дискуссии. Там каждый говорил, что хотел. Это было удивительно и было решительно непонятно, на чьей стороне правды. Виктор Максимович сам съездил в село Тхина, и вот что он рассказал, приехав оттуда. Я говорил со стариками этого села, видел снимки правнуков Заны. Они сейчас там не живут, разъехались по всему Кавказу. Между нами говоря, лица их отнюдь не отмечены печатью мудрости. У меня сложилась такая версия ее происхождения. Видимо, Зана была необыкновенно рослой, здоровой и слабоумное от деревенской девушкой. Настолько слабоумной, что не могла освоить человеческую речь. Однажды она ушла или сбежала в лес и заблудилась в нем, что могло случиться и с нормальным человеком. В условиях абхазского леса она могла несколько лет жить там, питаясь ягодами, дикими фруктами, орехами, каштанами. Зима в Абхазии мягкая, выжить можно было вполне. Живя в лесу, она все дальше и дальше забредала от своего села, одежда на ней, естественно, изорвалась и стлела, она ходила голая. В таком виде ее обнаружил и поймал житель села Тхина. Так как она за несколько лет пребывания в лесу окончательно одичала, от рождения не умела говорить, в окрестных селах никто о ней не слыхал. Он ее и принял за лесную женщину. А то, что она рожала от смельчаков, которые овладевали ею, или от ротозеев, которыми овладевала она, когда они слишком близко к ней подходили, только и доказывая, что она биологически была вполне нормальной бабой. По-моему, Виктор Максимович, несмотря на веру в существование снежного человека, дал довольно трезвое объяснение истории Заны. Правда, в его толковании происхождение Заны остаётся неясным вопрос о её шерстистости. По уверению учёных, Зана была покрыта шерстью, как все описанные в мировой литературе снежные люди. Но и тут не исключено, что старики, рассказывавшие учёным о Зане, могли пойти на хитрость, заметив страстное желание учёных, чтобы Зана оказалась покрытой шерстью, как и положено снежному человеку, и опасаясь, что в противном случае они переворотят обещанным бульдозером все семейные кладбища, они могли заверить учёных, что Зана была покрыта отличной шерстью, не хуже хорошей овцы. Одним словом, вопрос о происхождении Заны остаётся не до конца ясным, и мы надеемся, что пытливый ум учёных в конце концов разрешит эту проблему в чисто теоретическом плане. При этом я хочу предупредить, что было бы крайне неэтично привлекать к исследованию этой темы живых правнуков Заны, всё ещё сохранивших ниточку связи с родным селом и даже имевших трогательную неосторожность присылать туда свои фотокарточки. Я уже не говорю об объявлении всесоюзного розыска тех правнуков Заны, которые решили добровольно затеряться на необъятных просторах нашей Родины. Я уверен, что среди них немало честных тружеников, даже хороших административных работников. Конечно, психологически они вполне наши люди, в этом нет никакого сомнения, но, возможно, некоторые, даже малозаметное своеобразие их, физиологической организации могло бы оказать помощь науке. Соблазн, конечно, велик, но мы всегда твердо стояли и стоим на том, что наука у нас должна быть нравственной, и мы не можем травмировать человека назойливыми поисками сходства со своей прабабкой, если сам он по каким-либо причинам не желает признаваться в родственных связях. У нас человек имеет полное право скрывать от окружающих свое происхождение если это его происхождение в классовом смысле не представляет для общества ни малейшего интереса.